О духовной близости и общности взглядов Досифея и царевны Марии Алексеевны свидетельствуют и содержание их бесед. После церемонии принятия присяги царевичу Петру Петровичу между ними состоялся примечательный разговор, смысл которого Рострига Демид передал так. «Напрасно государь так сделал, что большего сына отставил, а меньшего произвел» говорила царевна, он только двух лет, а тот уже в возрасте. Мария Алексеевна таких слов отказалась, признав только, что произнесла царство его и дети его, как он хочет. После присяги Досифей сообщил царевне. Крест целовал царевичу Петру Петровичу. Царевна отвечала, дивно, что брат то учинил, и напрасно произвел меньшого, а большего отставил». От этих слов царевна отрекаться не стала. О встречах царевны с епископом после двух пыток рассказал ее певчий Фёдор Журавский. Епископ Досифей приезжал к царевне Марии не по одно время и сказывал, что видел многие видения. «Государь скоро умрет, и будет смущение». Сказывал времена, а как они проходили, и удивленная царевна с сожалением спрашивала, для чего не сделалось. Досифей сказывал другие времена. Также предвещал, что государь возьмет бывшую царицу, и будут у них два детища, чего царевна желала. Молва о пророчествах Досифея докатилась и душей брата, бывшей царицы Авраама Лопухина. Он решил обратиться непосредственно к автору. Во время следствия Досифей демит не скупился на улики против Лопухина. Авраам Лопухин, читаем в его показаниях, спрашивал тому года с четыре о том же, где будет ли она по-прежнему царицей и сыном. «А будет де государь ее не возьмет, то когда де он умрет, после него будет ли она по-прежнему царицею и с сыном жить будет?» И он, де Аврам, сказал, «Дай де Господи!» Хотя после смерти государевой она царицею и вместе с сыном была вместе. Показания Досифея касались еще одного человека, вовлеченного в розыск – вина которого, впрочем, была уже очевидной – Степана Глебова. Первая его связь с бывшей царицей показала старица-казначея маремьяна еще 19 февраля. По ее словам, Глебов часто захаживал к царице и днем, и по ночам, и запирались, и говаривали между собою. Другая старица, более близкая к Евдокии – Каптеллина. Высказалось тот же день определённее. К ней царица ставится Елене езживал по вечерам Степан Глебов, и с нею целовались и обнимались. Взятый под стражу на следующий день, 20 февраля, Степан Глебов сразу же признался в любовной связи с царицей инокиней Было это, по его словам, тому лет с восемь или с девять то есть в 1709-1710-х годах, когда он был послан в Суздаль для сбора рекрутов. Согласно показания духовника, бывшей царицы-старца Фёдора Пустынного, капитан Глебов сам попросил исклопотать ему разрешение увидеться с царицей Иннокемей. Та поначалу отказала Глебову, но Глебов знал, Чем можно покорить сердце монахини? На следующий день через того же Фёдора Пустынного он передал старице Елене роскошный подарок – подвиж шкурки песца и соболя и сорок соболинах хвостов. Тридцатидевятилетняя монахиня, свыше десяти лет не знавшая мужской ласки, разрешила глебу прийти в её келью – Так было положено начало любовной связи бывшей царицы Евдокии Фёдоровны с капитаном Глебовым. 20 февраля 1718 года Глебов показал, как я был в Суздале у набора солдатского, тому лет с восемь или с девять. В то время привёл меня в келью к бывшей царице-старице Елене духовник её Фёдор Пустынный, И подарков к ней через оного духовника прислал я два мехописцовых да пару соболей, косяк байберика немецкого и от пищи посылал. И сшелся с ней в любовь через старицу Коптелину и жил с нею блудно. И после того, тому года с два, приезжал я к ней и видел ее. А она в тех временах ходила в мирском платье, и я к ней письма посылала о здоровье, и она ко мне присылала ж». Не стала отпираться и старица Елена. На следующий день, 21 февраля, после очной ставки с Глебовым, она написала собственноручные показания. В «Февраля, в 21 день, я, бывшая царица, старица Елена». Привожена на генеральный двор и с Степаном Глебовым на очной ставке сказала, что я с ним блудно жила в то время, как он был у рекрутского набора, и в том я виновата. Писала своей рукою я Елена. Личность Глебова вызвала самое пристальное внимание тайной канцелярии. Об этом свидетельствует хотя бы то, что он принадлежит к числу немногих лиц, подвергшихся троекратной пытке. Дело было не только в блудных связях с бывшей царицей. Следствие сделало все, чтобы обвинить его в политических преступлениях. Напомню, что наказание супругу за прелюбодеяние по обычаю того времени было значительно более мягким, чем наказание супруги. Но Глебов вступил в преступную близость не просто с монахиней, что уже было тяжким преступлением, но с бывшей супругой царя и руководствоваться обычаем в данном случае не приходилось. Вспомним, к примеру, судьбу Вильяма Монса, поплатившегося отрубленной головой за интимную связь с супругой ревнивого царя. У тайной канцелярии имелись кое-какие основания для того, чтобы придать умыслам Глебова политическую окраску. Показания против Глебова охотно давал ростовский владыка Досифей. Так он поведал, что капитан Глебов в 1711 году осуждал законный брак его царского величества с государынею царицею Екатериной Алексеевной и выговаривал ему, «Для чего вы, архиереи, зато не стоите, что государь от живой жены на другой женится?» Досифей отговорился, и я ему сказал, что я небольшой, и не мое то дело, и стоять мне о том не для чего. Кроме того, среди бумаг, изъятых у Глебова, Обнаружились такие, в которых можно было увидеть осуждение проводимых Петром преобразований. Так осуждалось Брадубритие. Бог един во волосех силу имеша. Аналогичное суждение высказал Глебов о старом покрое одежды, которой он отдавал предпочтение перед Вадимой Петром Европейской. Таково свойство всякого платья – хранить своя манеры то бывает хвально. Как антиправительственную интерпретировали еще одну фразу в выписках Глебова. «Аще ли кто боготворит человека, таковых боготворцев подобает истреблять и яко и тех, кое служат кумирам или богам прочим». Имелись среди записок Глебова и написанные шифром, циферью.